Глава 4. Снова вернувшись в реальность, Энгель опять налил стакан молока. Ужасы детства не желали сдаваться, они требовали свежей боли и воспоминаний. Энгель не любил их, но они постоянно плыли перед его глазами. Он положил пистолет на стол. Уход за оружием всегда успокаивал его. Холодный металл уводил дальше от угрызений совести, от лица Изабель, От мыслей о сестренке. Он был чист с ним, честен. Он ничего не скрывал и всегда служил ему верой и правдой. Сорок нацистов. Таков был его счет. Двадцать с адой и двадцать без нее. Счет волка-одиночки, Идущего по следу своих врагов. Кровь, стоны, боль. Он всего лишь возвращал некогда подаренное ему. Энгель разложил фотографии. Вот он, Сантьяго Менгеле, родной сын Йозефа Менгеле, кровь и плоть палача и убийцы. Высокий латиноамериканец с еле проглядывающимися арийскими чертами лица. Человек, которого пощадила его сестра, который должен был умереть за грехи своего отца, точно так же, как его родители, как все, чего касалась грязная рука этого убийцы и зверя. Оказалось, что сын жил рядом с отцом. Сэр Майер, хоть и не спеша, но все же назвал его подлинное имя. Истинный фашист держался как мог, но... Когда Энгель начал вырезать ему глаза, губы и рот, слова стали взаимодействовать вопреки мозгу. Он сказал все, что требовалось, лишь бы уйти от боли. Билли Джонс, любитель колбасы и сосисок. Человек, живущий на зарплату и ремонтирующий машины в автомастерской в двадцати милях от дома своего отца. Толстый и неповоротливый, он был идеальной мишенью. Убить его будет несложно, главное, чтобы Ада д со своими подручными не помешала. Вспомнив о сестре, Энгель вытащил одну из фотографий, которую постоянно носил с собой. Там они стояли на берегу океана и смотрели на море, мечтая уплыть как можно дальше и поселиться где-нибудь на точно такой же вилле, наслаждаясь тишиной и покоем. Что ж, не все мечты могут стать явью. А затем он услышал шум. Он повернулся в сторону двери. Это были они, псы-ады. Они снова шли за ним, но ничего, он готов их встретить. Он посмотрел на куклу-манекена. Если он не ошибается, то ее наемников осталось совсем немного. Это небольшое ухищрение должно было ему помочь. Впрочем, он дополнительно подстраховался и установил у двери бомбу. Стук в дверь. Нет, это служанка, которую он уже предупреждал его не беспокоить. Жаль. Еще одна бессмысленная жертва. Он вытащил пистолет. После того, как куклу расстреляли, в комнату вошел наемник. Это был новенький, это несколько расстроило Энгеля, так как он хотел встретить к а ч и н с к и й но, видимо, такая судьба. Он посмотрел на леску, а вот сейчас будет взрыв. Джон, так звали первого, имени второго он не знал, но именно б е з и м я н н ы й и выжил. Энгель подошел к нему и вытащил из кармана фотографию. Пора, наконец, им встретиться. пока кто-то из них все еще жив. Только вот отдаст ли он ей фото? Он внимательно посмотрел в глаза наемника. Да, этот отдаст. Что-то там было, что-то вроде чести и достоинства. Ада всегда умела подбирать людей. Он отдал ему фотографию. Кажется, теперь все. Осталось лишь завершить последнее дело.